Глава сорок пятая Олег медленно отступил и, держась за их спинами, пошел через площадь в сторону крепости. На встречу тройка воинов торжествующе гнала, подгоняя древками копий двух избитых, окровавленных мужчин в дорогой одежде, что уже превратилось в лохмотья. Следом за воинами шел Рассоха, вздымал горе с на руки. Пленников Олег не сразу узнал Беркута и Боровика. Крупное лицо беркута было в кровоподтёках. Глаз заплыл, одна рука бессильно висела вдоль тела. Боровик был избит ещё горше, от него дурно пахло. "Алекс, просил горько. Это всё что от семерых тайн?" Просоха виновато развёл руками, а беркут с трудом расклеил заплывший глаз, прошептал: "От нас, но не от твоей мечты". А Боровик спросил: Теперь ты убьёшь нас или сперва насладишься пытками? Это был не вопрос, а утверждение. Олег покачал головой. Вряд ли. Почему? удивился Беркут. Это неразумно, а ты сам всё время твердил, что надо поступать только разумно и правильно. Олег сказал с тоской. Если бы я знал, как правильно. Боровик смотрел непонимающе. Олег вспомнил его как добросовестного и честного чародея. самолюбивого, но всегда скрупулёзно соблюдающего правила. Ещё боровик всегда отличался дивной работоспособностью, умея трудиться по месяцу без сна и еды. За спиной боровика Рассохов внезапно побледнел, глаза расширились в ужасе, словно его посетило видение грядущих времён. Олег тряхнул его за плечо, Рассохов вздрогнул, глаза с непониманием обшаривали грозное лицо человека из леса. Найди замену Хакаме и Кавакка, сказал Олег настойчиво. Семеро тайных должны работать, даже больше, чем работали. Одного я уже присмотрел местный жрец Акоем. Холоден как ящерица, умеет видеть далеко вперёд и без магии. Свой дом ему не жаль, а вот о гилонах печётся. А теперь пусть все люди станут для него гилонами. Ах, нет, помню ещё одного. Он давно в одиночку ищет истину. Как я о нём забыл. Имя его Ефит. Рассоха наморщил лоб. Ефит? Ефит? Что-то имя знакомое. Олег грустно усмехнулся. Ты слышал о нём, не сомневайся. Да, подыщи ещё кого-нибудь, седьмого. Рассоха подпрыгнул. Седьмого? переспросил он с великим изумлением. Седьмой ты? Прости, я хотел сказать ты первый. Беркут и Борович смотрели с опасливым непониманием. Борович сделал движение отступить и затеряться в толпе, что уже высыпала со всех сторон на площадь. Беркут остался. "Я", сказал Олег, горло перехватило, он сглотнул и почти прошептал. "Я выхожу из совета. Будем считать, что вы сумели, что победили и изгнали. Теперь вся власть у вас, семерых тайных. А я Я пойду искать. Искать власть над властью, чтоб не силой, а чтобы люди сами. Я недостоин править миром, ибо я сам не знаю, где правда, а где нет. Боровик проговорил с непониманием. Ты считаешь, что знаем или узнаем мы? Мы не можем, ответил Олег устало, ринуться с копом в тёмный лес на поиски. Кто-то должен сеять, кто-то пости скот, кто-то править, кто-то гасить большие войны. Криво, коса, но делать. Потом придумаем что-то лучше. Вы сейчас можете править и чувствовать свою нужность, я нет, мне что-то мешает. Разгадка совсем близка, стоит только протянуть руку, но руки заняты. На площади раздался гвалт, разноголосый шум. От храма двое деловитых волхвов, натужившись и наклонившись в противоположные стороны, несли за ручки огромные металлические короба. Люди отпрыгивали, закрывались руками. Не говоря ни слова, волхвы поставили короб на землю, а прокинули. Олегу на миг почудилось, что хлынул поток сияющих рубинов, однако в лицо пахнул сильнейший жар. Следом за этими волхвами подбежали ещё двое. Свой корыпа прокинули с разбега. Пылающие угли по логой горкой высыпались на камни. Ещё один волхв с лопатой на длинной ручке начал разравнивать угли в ровный пылающий ковёр. Прибежали ещё и ещё скорабами, а потом уже не только волхвы, но и простой народ с весёлыми воплями таскал эти угли. Явился окоем, руководил, указывал, покрикивал. Со стороны ворот на площадь вышел скиф. С плеч не спадал короткий красный плащ. За ним тесной группой двигались военачальники. Олег признал среди гелонов также Актараса, Панаста и ещё двух полководцев Агафирсов. По всех были одинаковые лица людей, что уже ведут огромное победное войско на тучные равнины южных стран. Скиев сперва с Киевс впервые недоумением окинул взглядом усыпанную горящими углями середину площади, потом отыскал взглядом верховного жреца. "Акоем, ты опять за своё в такой день?" Важнее дел нет, Акоем ответил с глубоким поклоном. Народу нужен праздник, а если с праздником победа соединить испытание на верность твоей невесты, то не будет ли это праздник в двойне? Мне не нужны доказательства, рыкнул Скиф. Особенно теперь, мы победили. Нужны, возразил Акоем. Не кривь душой, ты хотел бы их получить. И если Ляна пройдет по этим углам, Она станет любимицей всего народа Гелонии, возможно даже не Гелонии, как и не Агафирсии, а... ладно это потом. Решайся, Скиф, говори, говори же, ты верховный правитель этих земель. Скиф набычился, несколько мгновений колебался. Олегу почу делолось, что сейчас Скиф откажется, но Скиф уже не просто Скиф, а правитель Гелонии и Агафирсии, процедил тяжело. Хорошо. Но это твоя работа. Давай, распоряжайся. Жрец поклонился очень низко, пряча торжество в глубине глаз, а распрямился со словами: "Сограждане Гелонии, наша славная победа совпала с другим радостным событием. В наш град прибыла благородная и непорочная Леана, невеста героя скифов, брата Гелона." И вот сейчас, да бы опровергнуть слухи о ее якобы недостойном поведении, когда она жила одна в далеком городе распутного Зандарна, она пройдет босой по этим углам. Ее чистота и невинность будут ей лучшей защитой, и мы все убедимся, что слова Зандарна, что он якобы ночами ходил к Ляне и спал с нею, а затем они развлекались вместе с его придворными, ложь. Народ радостно завопил. В воздух полетели колпаки, рукавицы. Олег видел, как Леана, что проталкивалась к скифу, растерянно остановилась. Её большие чистые глаза широко распахнулись в недоумении. Перед ней расступились. Скиф раскинул руки для объятия. Леана подошла очень осторожно, прильнула на краткий миг, отстранилась. Это выглядело очень соломоутренно. Народ в восторге заревел ещё громче. Леана спросила поражённо: Что это, милый? Скиф сказал торопливо. Жрец уверяет, что это нужно для энтузиазма, для праздника. Он поклялся, что с тобой ничего не случится. Я сказал ему, что если ты обожжёшь хотя бы пальчик, Скиф то я срублю ему голову, договорил Скиф ещё торопливее. Но сперва сживого издиру кожу, спину на трусолью, а потом посажу на кол прямо на городской площади. Скиф Повторила она поражённо. Ты, но зачем? Ты что, мне не веришь? Он сказал так же торопливо, побогровел, глаза всё время опускал. Не в силах смотреть в её ясные, не понимающие глаза. Леана, дело не во мне. Я, конечно же, верю. Но я теперь правитель большой страны и должен поступать как правитель. Народу нужны доказательства, что ты невинна. Тогда народ лучше работает и защищает эти земли. А развратным правителем он служит только по принуждению. Она ахнула. Развратным? Скив, как ты можешь? Да если бы ты знал, как я ждала этого дня, этого часа. Я не то, что не смотрела на других мужчин, у меня даже мысли такой, не такой не мелькнуло. Я только о тебе думала, только тебя видела, только тебя ждала. Что чужие руки не касались моего тела это пустяк. Я даже в мыслях чиста, только твоя. Он взглянул поверх её головы, растянул губы в принуждённой улыбке. Да-да, но народ ждёт. Не будем лишать его зрелища. Она неверище смотрела на его сильные руки, что всегда хватали её в объятия и прижимали к груди, а сейчас отодвигают, не дают снова прижаться. "Скиф", прошептала она потрясённо. Но, может быть, и ты мне не веришь. Он мотнул головой, что мол какая дурь, конечно же, он ей верит во всём. Но что-то в его глазах потрясло её так, что она побледнела, закусила губу. Вся середина площади была усыпана толстым слоем горящих углей. Олег насторожился, угли показались странными. Присмотрелся, сердце тревожно ёкнуло. Среди горящих углей множество комков расплавленного металла. А вот это уже серьёзно. Ни один из ходящих по углям не пройдёт по раскалённому металлу. Даже если наступит на каплю, та сразу приклеится к подошве, выжжет. А здесь ни капли металла. Всюду эти раскалённые комья. С какой бы стороны Леана ни пошла, ей идти через россыпь углей два десятка шагов. Он стряхнул оцепенение, сердце стонало от боли. Перед глазами всё ещё бледное лицо сына. Леана! Она не услышала. Он начал проталкиваться в её сторону. Грудь сжала внезапным предчувствием большой беды. Леана! Все видели, как она бестрепетно ступила босыми ступнями на горячие угли. В народе ахнули. Люди в передних рядах приседали, глаза не отрывались от шипящих, трескающихся раскалённых углей. под её весом они лишь слегка проседали, да разгорались ярче, становясь похожими на крупные рубины. Послышался лёгкий хруст. Олег запнулся. Уже поздно. А боль за сына странно переплеталась с новой болью, что эта чистая душа сейчас сгорит. Скиф допустил серьёзную ошибку. Что-то здесь не так, только с виду всё верно. Скиф, сказал он горько, ты глух и безжалостен. Скиф, не отрывая глаз от Ляны, раздражённо отпихнулся. Не мешай. Да, прошептал Олег. Ты пойдёшь далеко, правитель. Ляна шла легко, красиво, грациозно, лёгкая, как воздушное облачко. Багровые угли при её приближении начинали светиться ярче, а когда босые ступни касались их, вспыхивали как маленькие солнца. Но и потом горели ярко и празднично. Горды и счастливы, что её нога коснулась именно их. Скиф уже видел по восторженным лицам, что народ смотрит на Ляну как на молодую богиню, что станет символом их новой страны, ещё более красивой и могучей. К ней можно протягивать детей и выпрашивать благословение. Под её ступнями угли вспыхивали оранжевым огнём, выстреливали острыми жалящими язычками огня. Толпе вскрикивали от жалости и боли, словно это их пекло жгало огнём, в котором горит и плавится железо. Леана двигалась легко. Подол её короткого платья приподнимал восходящим жаром, и она придерживала его движением, исполненным божественного и целомудренного испуга. Она дошла до середины площади, на миг даже остановилась, словно колебалась, куда идти. Но отряхнула головой, скинула голову и улыбнувшись небу, пошла так же легко и без усилий дальше. Когда она была уже в двух шагах от края, скиф обогнул раскалённый круг и ждал на той стороне, распахнув руки. Едва Ляна сделала последний шаг и ступила с раскалённых углей на камни, вся толпа взревела как один человек. Крик был настолько могучим, ликующим, что в подземных норах проснулись и заворочились звери, а в дальнем лесу с деревьев слетели испуганные птицы. Скиф вскричал могучим, как рёв урагана, голосом: "Но ну, усомнится ли кто, что моя невеста чиста и невинна?" Он поймал взглядом Акоема. Тот поклонился, но смолчал. Можно не смотреть на ступни Ляны. И так видно, что её белоснежной кожи не коснулось даже копыт. Скиф раскинул руки. Леана отступила на шажок. Лицо её светилось дивным внутренним светом. Она прямо взглянула ему в глаза. У меня есть одно желание. Он вскрикнул горячо: "Я выполню любое твоё желание". Народ ликующими воплями поддержал слова своего правителя. Теперь уже признанным правителем и душой и сердцами, на Ляну смотрели с обожанием. Также прямо глядя ему в глаза, она покачала головой. Нет, меня всегда защищала и берегла рождённая на острове. Думая, она услышит меня снова. Скифо ощутил укол в сердце, но жар и страсть мутили разум. Никогда Ляна не была такой чистой и прекрасной. Все жители смотрят на неё как на богиню, уже протягивают ей младенцев. "Говори же", выкрикнул он с нетерпением. И да возсоединимся вновь, дабы не расставаться навек. Её прекрасное бледное лицо было полно решимости, взгляд горд, а на щеках расцвели алые маки. Рождённая на острове, выкрикнула она чистым звенящим голосом: "К тебе обращаюсь. Если я чиста и невинна, да разверзнётся подо мной земля, да не прикоснутся ко мне руки того, кто усомнился во мне". Под ногами дрогнуло, заворчало. Раздался короткий треск, словно разломили толстый ствол сухого дерева. Рядом с Леаной раздвинулась земля, и трещины пахнули жаром, на миг приподняв подол её лёгкого платья. Слышался далёкий грозный гул и грохот, словно подземные великаны били исполинскими молотами. Трещина раздвинулась шире. Леана вскинула руки над головой, сделала шаг. Скиф страшно вскрикнул. Его сильное тело взвилось в длинном прыжке. Лёгкая фигурка Лианы исчезла в расщелине, донёсся её жалобный, рвущий душу крик. Края разом сдвинулись, ударившись с такой силой, что выбросили наверх мелкие камешки. Сверху рухнул Скиф, раскинув руки. Акоем спрятал грустную улыбку и незаметно отступил в толпу. Олег стиснул зубы, ушёл молча. Горечь разрасталась, затопила уже всего, разъедает сердце и мозг. Стены пошатывались, когда он поднимался в свою комнату, а на пороге споткнулся так, что едва удержался на ногах. Время, время, пора. Голос был тон шикаринова, но Олег услышал, вскинул голову. В окне виден далёкий край земли. Багровый шар опускается медленно. Но ещё никому не удавалось остановить это страшное погружение. Вот уже только половина выглядывает из-за края. "Какое время?" ответил он зло. "Солнце не думает гаснуть. Сейчас оно за край, ну и что?" спросил Олег. От усталости кружилась голова, а горечь жгла сердце. Он даже не ощутил страха от схватки с богом. "Ну и что?" Ночью проберётся там внизу и выйдет с другой стороны, вон там на востоке. Ты не знал, древний бог. Так знаешь же, что это то же самое солнце. Уговор был какой? Что живу, пока не погаснет солнце. Так что не торопись. Не торопись. Он ожидал страшного рёва, что потрясёт вселенную. Над городом загрохочет неслыханный силы гром, молнии засверкают так, что ослепят людей, зверей и птиц. Именно так гневаются боги. Однако Е2 едва, едва расслышал жалкий писк. Что что? переспросил Алекс едкой горечью. Я ещё бы тебя побрал самого, и о сына потерял, а ты мне всего лишь ищейка моей жизни. Сгинь и не пищи больше, а то за шибу. Дверь распахнулась, на пороге возник вытаращив глаза рассоха, опомнившись, бросился к Олегу, ощупал, закричал тонким и соступлённым голосом. Но как? Как? Звездные карты сосику безошибочные. Ты сам это сказал. Пу, твои звездные карты безошибочные. Это сам назвал свой день и час. А что? Сказал Олег с брезгливой горечью. Неужто я похож на дурня, что даст врагу топор и сам положит голову на плаху? Да, я родился в тот день и час, когда сказал Хаками. Да, именно в том месте. Ну и что? Рассоха раскрыл рот. Но как же? Как же? Он осёкся. Когда устаём, прошептал Олег, валимся на траву и отдыхаем, в дождь спим. Когда хочется есть, ищем еду, ибо все мы червяки. Но есть люди, даже смертельно усталые, собирают хворост и разжигают костёр, чтобы другие согрелись. В дождь всё племя засыпает, а эти, преодолевая сон, на страже. Они одолеют и голод, и холод, и жажду. Выдержит потерю сына, любимый предательство друзей. Звёзды двигают лишь червяками, да людьми, которые тоже червяки. А человек, если он человек, сам трясёт небесами, как стаканчиком для игры в кости. Рассохов втянул голову в плечи, страшась взглянуть в окно, где багровое небо внезапно потемнело.